Глава десятая. Вильямс сидел в уголке кафе в Белом олене, поглощая поздний ужин. Хозяин заведения приветствовал Гранта и пошел принести ужин и ему. Уильямс с помощью местной полиции всю вторую половину дня занимался долгими, утомительными и безрезультатными розысками, а вечером проверял теорию Гранта о том, что Сирл быть может сбежал по лишь ему одному известным причинам. В десять часов вечера, побеседовав с двадцать третьим шофером автобуса, расспросив последнего из имевшихся в наличии носильщиков на железнодорожной станции, пробормотав: "Ну и денек», Вильямс отдыхал за кружкой пива и тарелкой сосисок с картофельным пюре. "Ничего", проговорил он, отвечая на вопрос Гранта. "Никого хоть сколько-нибудь похожего на него. А как ваши успехи, сэр?" "Ничего" что хоть как-то прояснило бы положение. Писем среди его вещей не нашли ни одного. Вероятно, они у него в бумажнике, если вообще есть. Ничего, кроме пакета фотографий. Фотографии Вильямс-Новострилуши. Все сделаны здесь после его приезда. О, наверное, есть и снимки девушки Волтера Уитмара». Да, и к тому же много. Правда? Она специально позировала. Нет, Вильямс, нет. Ее голова на фоне залитого солнцем неба, с веткой цветущего миндаля наискосок снимка, такого типа. Она фотогенична, как вы считаете? Блондинка? Нет, она маленькая, темноволосая, скромное создание с милым личиком. О, чего ради он тогда фотографировал ее? Наверное, влюбился. Не знаю, проговорил Грант, и пока перед ним ставили на стол еду, не произнес ни слова. «Право же вы, должны хотя бы раз попробовать эти пикули, сэр, проговорил Вильямс. Они замечательные». В пятьсот седьмой раз я не ем пикули, у меня свой вкус, Вильямс. драгоценное качество. Я совсем не собираюсь отказываться от него ради пикулей. Среди вещей сирла обнаружилось кое-что более наводящее на размышления, чем фотографии. Что, сэр, Одна из перчаток девицы», — ответил Грант и рассказал, где он ее нашел. Так-так, отозвался Вильямс, после чего некоторое время молча переваривал полученную информацию. Не похоже, чтобы он далеко продвинулся. Что? Роман, если он все еще на стадии, когда воруют перчатки. Честно говоря, сэр, в наши дни, в наш век, я не представлял себе, что кто-то может дойти до того, чтобы охотиться за перчаткой. Грант расхохотался. Я же говорил вам, она милая девушка. Скажите, Вильямс, какой предмет может заполнить пространство 10 на 3,5 на 4 дюйма? «Пакет с мылом», — не колебались ответил Вильямс. Не похоже. А что еще?» Блок сигарет? Нет, он не курит. Какая-нибудь еда, плавленый сыр имеет такую форму? Нет. Револьвер? Револьвер в кобуре я имею в виду. Не думаю. Зачем ему револьвер? А какое пространство вы стараетесь заполнить, Сэр, спросил Вильямс, и Грант описал фотографический ящик и пустое место среди аккуратно уложенных вещей. Что бы это ни было, это твердый предмет четких определенных очертаний. Ни одна из вещей Сирла из тех, что в комнате не подходит, чтобы заполнить это пространство. Так что либо он вынул этот предмет и выбросил его, либо по какой-то причине его убрали, когда Сирл исчез. Это означало бы, что в Триминге скрывают улики. Вы по-прежнему считаете, сэр, что Уитмор не такого типа? Какого типа? Который может стукнуть по голове? Думаю, Уитмор скорее способен обидеться, чем разъяриться. Ну, чтобы утопить сирла, ему не обязательно было яриться. Столкнул его обидевшись в воду, а в темноте не смог спасти. Потом от страха потерял голову и стал утверждать, что ничего об этом не знает. Видит Бог, такое случается часто. Вы думаете, это сделал Вейтмер, но это наполовину несчастный случай. Не знаю, кто это сделал, однако я твердо убежден, сэр, что Сирил в реке. Но инспектор Роджерс утверждает, что протралил ее очень тщательно. Дежурный сержант в полицейском участке Вейхема говорит, что ил с одна Рашмор доходит почти до Австралии. Да, знаю. Старший констебль, как я понимаю, выразил такое же мнение, но менее красочно. В конце концов продолжал Вильямс, как бы не слыша, что могло с ним приключиться, если он не утонул. Если верить тем, с кем я беседовал, он не тот тип, на которого взглянешь и тут же забудешь. Да, это правда. Грант вспомнил юношу, стоявшего в дверях корма короса и подумал, как мало соответствовало бы официальное описание исчезнувшего человека тому индивидууму, которого они ищут. «Мужчина чуть старше 20 лет. Рост 5 футов 8 1/2 дюймов. Стройный, светлый блондин, глаза серо нос прямой, скулы несколько выступающие, рот широкий. Ходит без шляпы. Одет в макинтош с поясом, под ним серая твидовая куртка, серый пуловер, голубая спортивная рубашка, серые фланелевые брюки, коричневые американские туфли с пряжкой на подъеме вместо шнурков. Тихий голос, говорит с американским акцентом. Ни один человек, прочитав такое описание, Не сможет представить себе, каков в действительности Лэсли Сирл. С другой стороны, никто, как заметил Вильямс, не мог, увидев однажды живого Сирла, удержаться, чтобы не обернуться, не посмотреть на него вторично. Не было человека, который бы встретил его и не запомнил. Кроме того, зачем ему исчезать, настаивал Вильямс. — Этого я сказать не могу, не узнав побольше о его прошлом. Завтра утром я прежде всего попрошу Ярд заняться этим. Где-то в Англии у Сирла есть кузина, но я бы хотел разузнать о его американском прошлом. Меня преследует мысль, что способ устраивать дела, стукнув по голове, более привычен в Калифорнии, чем на Би-Би-Си». си Никому в Калифорнии никакой пользы от исчезновения Сирла нет, заметил Вильямс. "Верно", согласился Грант, подумав, и стал перебирать в уме обитателей Тримингса. Завтра надо будет начинать сбор алиби. Уильямс, конечно, прав, совершенно невероятно, просто на грани фантастики, что Сирл исчез по собственной воле. В разговоре с Лис Гарроуби Грант предположил, что Сирл задумал розыгрыш, чтобы досадить Волтеру Уитмеру, но Лис отвергла подобное предположение. Однако даже если Лис ошиблась в оценке Сирла, как удалось ему осуществить свой замысел? А еще... «Имеется проезжавшая случайная машина. Что что, сэр? Мы расспрашивали людей на рейсовом транспорте, но добраться до тех, кто случайно проезжал по шоссе и мог подобрать подобрасиirlo, нам не удалось. Уильямс, размякший от пива и сосисок, благодушно улыбнулся. Вы делаете пятьдесят седьмую попытку, сэр, как в школе для девочек. Пятьдесят седьмую? Вы сдаетесь с ужасной неохотой все еще влюблены в версию о том, что он скрылся добровольно? Все еще думаю, что от берега реки он мог пройти через поля и выйти на шоссе Уайкем-Крум, а там сесть кому-нибудь в машину. Я спрошу Брюса, утром нельзя ли объявить об исчезновении Сирла по радио, дать сос, так сказать. А после того, как он сел в машину, что, сэр? Что дальше? Все его вещи в Триминге. Мы этого не знаем. Мы ничего не знаем о том, что он делал до того, как появился на вечеринке у Росса. Он фотограф. Вот все, что нам известно. Он говорит, что у него в Англии есть только одна кузина, но у него может быть полдюжины домов и дюжина жен. Возможно, но почему не уйти обычным путем после того, как путешествие закончится? В конце концов, он наверняка хотел заработать на этой книге, которую они собирались выпускать. Ведь так зачем весь этот переполох? Чтобы досадить Волтеру. Ну да. Вы так думаете? А почему? Вероятно, потому что я сам был бы не прочь досадить Волтеру, ответил Грант, криво улыбнувшись. Наверное, это просто невысказанное желание с моей стороны. Для Уйтмора все это, конечно, очень плохо, согласился Вильямс, но в голосе его не слышалось никакого сочувствия. Очень. Не удивлюсь, если это приведет к гражданской войне. В войне Верные вытмориты против скептиков. Он принял это близко к сердцу. Думаю, он еще не понимает, что на него обрушилось, и не поймет, пока завтра не увидит утренние газеты. Репортеры уже атаковали его, Еще не успели. Парень из Кларн появился у него на пороге сегодня в пять часов вечера, так я понял, но в Тримингс его не пустили, и он отправился в Лебедь собирать информацию. Полагаю, Кларн только первая ласточка. Лучше бы Уитмер поговорил с газетчиком, кто бы это ни был. Почему он этого не сделал? Ждет своего адвоката, который должен приехать из города, так он сказал. А кто это был, вы знаете? Из Кларйо. Хопкинс. Джейми? Я бы предпочел иметь у себя на хвосте огнедышащего дракона, чем Джемми Хопкинса. У него вообще нет совести. Если он не получит интервью, то просто выдумает историю. Знаете, мне становится жалко Уолтера Уитмера. Наверное, он не подумал о Джеме, иначе он не решился бы спихивать Сирла в реку. Ну и кто теперь в роли упрямца? проговорил Грант.